Глава 14. Брат. Город полнился слухами. Говорили, что Елена собралась уехать в тот же день, потом, что на следующий, а потом, увидев её позолоченный возок, обрадовались было, но измотанные слуги царевны Елены спешно ставили на живописном лугу недалеко от города яркие шатры. Самый красивый из них, золотой верхушкой, разумеется, предназначался царевне Елене. Она злилась так, что к ней боялся подходить даже муж. Катя пару раз заглядывала в Катовье зеркальце и слышала, как Елена строит планы мести. Она и выкрасть Катерину собиралась, и убить бранка. Только вот царевич Иван даже слышать об этом не хотел. Катя вроде успокоилась, но на всякий случай решила проконтролировать эту истеричную даму ещё разок. Кто её знает, до чего она себя может накрутить, подумала тогда Катерина глянула в зеркальце и даже рот открыла от изумления ты должен мне помочь ты видишь она заколдовала всех всех даже мой муж мне не верит но она сама хитрая она убежит мы должны её поймать по-настоящему только ты ты можешь мне помочь ты самый верный мой друг я без тебя бессильна Катя слушала и смотрела, как визжащая истеричка превратилась в обворожительную, нежную, измученную происками коварных врагов царевну. Эта потрясающая красавица плакала, как русалка. Прозрачные чистые слёзы текли, как драгоценные жемчужины. И нос не краснел, и глаза не опухали. На неё с совершенно влюблённым видом смотрел какой-то бородатый плечистый тип На поясе у него был длинный меч, за плечами боевой топор, украшенный по ободку красивым рисунком. Мы сделаем так, чтобы эта девчонка сама к нам прибежала. Но, повелительница, она же не захочет. Ещё как захочет. Она захочет спасти волка. О, нет, я не верю, что он в лесах. Я зря, конечно, понадеялась на зеркало. Наверное, я просто не очень чётко сказала, что я хочу увидеть. А может, ещё какой-то бурый волк появился, возможно. Но я точно знаю, что её Бранко и есть бурый волк. Он так же следит за ней взглядом, как следил за мной. Он так же держится рядом, чуть за плечом. Он ей служит так же, как когда-то служил мне. Да, я много за ним наблюдала. Я узнаю его в любом виде. Он поднимает голову так, как будто она очень тяжёлая, и поворот головы тот же. Он ловит запахи так же, как волк. Я долго смотрела на них, когда они ехали в стольный град царя Василия. Я не сообразила приказать зеркалу показать мне волка. Я приказала показать мне сказочницу. Но увидев рядом телохранителя, я сразу поняла, кто он. Поэтому и не подумала проверить, как зеркало среагирует на мой приказ в тронной палате. Ладно, это не важно. Она вернёт мне моё зеркало, она сделает всё, что я ей велю. Эта глупая девочка, она ещё верит в какие-то смешные вещи типа дружбы и привязанности. Поэтому она будет рваться и его выручать. Я думала, она хитрая. Бородатый недоумевал. «Да, Белояр, она очень хитрая. Не слушай, я рассуждаю вслух. Я доверяю тебе, видишь как?» «Да, моя повелительница!» Глупый тип аж дышать переставал, когда Елена на него смотрела. «Завтра вечером я пойду на пир. Он не ходит на пиры, я видела, он остаётся один. Все будут веселиться, а я выйду одна и закричу у гостевого дома, позову на помощь. Он всегда кидался мне на помощь, Это сильнее его. Он выскочит, прибежит ко мне, и ты полеснешь ему в лицо вот этим, а я вернусь обратно. Елена достала прозрачный флакон, в котором кружился крошечный водоворот искорок голубоватого цвета. Он мгновенно объеонит, сильно и очень надолго. Ты поведёшь его, как будто он напился, и ты должен его вывести проветрить. На воротах этому поверят и выпустят тебя с ним. Ты притащишь его в избу на краю заброшенной деревни. Мы сегодня там проезжали, и будешь до утра ждать меня. Ты понял? Да, я исполню всё, что ты мне велешь. Бородатый Белояр так смотрел на Елену, что Катя его от души пожалела. Наверное, именно так и волк поймался, подумала Катя. Соревна взмахом руки отпустила Белояра, и когда тот вышел, беззвучно и злобно захохотала. Ой, нет, в этом дырачку вернуться и поглядеть, как выглядит его нежная щеравница. Расстроилась Катя, погасила зеркальце и стала думать. Котик, можно с тобой поболтать. Катя специально отказалась от поездки верхом вместе с Волком и Степаном, отговорилась, что устала. Дождалась, пока Волк отъедет подальше, и поманила боยуна, который, разумеется, кушал. Да, дорогая, всегда и с удовольствием. Кот подвинулся, освобождая Кате место на лавке рядом с собой. У нас проблема. Катерина подробно изложила коту всё, что видела и слышала в зеркальце. "На, да, змея Елены должна была что-то такое учинить. Правда, я надеялся, что чуть позже. Не дооценил я её. Делать-то что? Котик, она права, я же пойду за любым из вас куда угодно". Катя вытерла глаза. Я знаю, девочка, и мы тоже. Кот погладил Катерину по голове, как маленького котёнка, слез с Славки и начал ходить вверх-вниз по горнице. И чем больше ходил, тем больше сердился и фыркал. Понимаешь, эту заразу сейчас приучить-то несложно, но нам бы хорошо, чтобы она подольше к нам не лезла. Знаешь что? Вызывай Жарусю, она Елену не любит, особенно сильно и я ей в подмётки не гожусь в этих ваших женских играх». «Что, прямо сюда?» — удивилась Катя. «Конечно. А ты думаешь, она со светом и пламенем пролетит?» «Нет, она умеет соображать». Катя закрыла глаза и позвала. «Позолотой не надо злату». «Вот и славно. Погоди немного, она скоро будет». Прошло совсем чуть-чуть времени, и в окно стукнула уже знакомая Катерине серая длиннохвостая голубка. "Радость моя, я уж собиралась сама к вам лететь, как услыхала про Елену. А тут и ты меня завёшь. Ну, рассказывайте скорее, не томите. В подробностях позже. У нас тут заговор волка похитить хотят, чтобы Катерину управлять, да и ему отомстить". Катя передернула Даже думать не хочется, что она ему уготовила, она дама изобретательная. Жаруся выслушала рассказ Кати про планы Елены, потом краткое изложение событий во дворце. А ты молодец. Я тобой просто горжусь. Для девочки твоего возраста противостоять даже в моём наряде такой змее это очень-очень достойно. Жаруся перелетела на плечок Катерине и тронула её щеку клювом поцеловала. Потом порхнула по горнице, застывая на лету, и тут плеснула крыльями и засмеялась. А пришло мне тут в голову кое-что. Даже самой забавно. Катюша, подробнее опиши, как выглядел тот флакон. Катя послушно описала. Крылья Жарося засветились и тут же погасли. Прекрасно, просто отлично. Кот, ты ещё не всё забыл. Я ничего и никогда не забываю. Чудно. «Тогда изобрази-ка нам Бранко». «Чего?» Баюн хотел помахать лапу у виска, но увидел, что Жаруся вполне серьёзно и уже даже злиться начинает. Он вздохнул, слез с лапки, поднял морду, наморщил лоб, припоминая, как именно выглядит Бранко. «Побыстрее!» Жаруся прибавила в голос металла. «Да ну что с тобой делать будешь? Не люблю я это делать!» Вместо кота последние слова уже произнесла збранка. Катя охнула. Кот ни разу перед ней не оборачивался, разве что размер менял. Отлично. Только хорошо бы побыстрее, но это мы порепетируем ещё, многообещающе сказала Баюну Жарося. Можешь возвращаться обратно, тем более что оригинал уже на подходе. Катя глянула в окно. Точно. Кони застучали копытами, въезжая во двор гостевого дома. Жарося прижала одну лапу к клюву призывая молчать об их разговоре. И Катя и Баюн, который уже в нормальном виде залезал на лавку, кивнули головами. «Здравствуй! Рад тебя видеть!» Волк улыбнулся Жаруси. «А о каком оригинале речь шла?» «А что? Разве не оригинально с твоей стороны так разочаровывать царевну Елену и выйти на луну в северных лесах?» — хихикнула Жаруси. «Да я-то что? Это всё Катерина!» Волк выглядел утомлённым. «Ты что такой?» — заботливо спросила его шарптица. «Давно не в своей шкуре. Устал». «Так в чём же дело? Зеркала у Елены больше нет. Бери Катерину и езжайте, прокатитесь подальше отсюда. А то совсем вы тут запылились. Ты стал как записной придворный. Чего доброго к цареву служения пойдёшь». «Екатерина, вон! Синяки под глазами замучили совсем ребёнка. Катюш, оставь нам зеркальце, чтобы я не волновалась, где вы там». Да и слушай себя. Ты только слушай себя. Птица сказала что-то непонятное, подмигнула Кате. Та не стала переспрашивать, решив, что уточнит позднее. Тут же вынула зеркальце кота и отдала ему. И повернулась к волку. «Может, и правда? Поедем?» «Да, конечно!» Волк обрадовался. Степан ничего не понял. Катерина стремительно вышла в длинном плаще. Бранко, который только что вернулся, Опять едет прогуливать коней, а в доме почему-то объявилась Жаруся. Она смерила пристальным взглядом Степана и велела пойти и погулять с Катериной, а то она, Жаруся, лично найдёт ему работу. Что не очень-то Степана обрадовало, поэтому он спешно помчался догонять Катьку. Катя верхом на Сивке, Волк на Воронко, а Степан на Вихре проехали в ворота. Им радостно замахали стражники. Вообще очень многие люди окликали их, махали. Что-то радостно кричали вслед, но Катя торопилась выехать подальше от города Посада, шатров коварной Елены дальше, лесными дорогами. И наконец, когда люди перестали встречаться, Катя отпустила поводья. Сивка обернулся и, увидев Катино радостное лицо, легко толкнулся от земли. Секунды позже в воздух взвился воранко, но уже без всадника. А параллельно Сивке летел с наслаждением, вытянувшись в воздухе, Тот самый бурый волк, до которого так жаждала добраться царевна Елена. Какое-то время он просто наслаждался тем, что он это снова он. Мимо пронеслись, играя с ветром, сивка и воронко. Но Катерины не было. Волк резко перевернулся в воздухе и обнаружил её стремительно летящую вниз. Кинулся было за ней, но прямо перед ним махнула крыльями небольшая лебёдушка. Волк полетел рядом, усмехаясь, а потом повторил трюк, который Катерина делала с воронко. Он приблизился и снизил скорость. Катерина поняла, что он хочет, и через секунду на волчьей спине уже сидела девочка. Ты бы, может, сам полетал? Устал, наверное, сдерживать движение, и выглядит опять же всё по-другому, спросила Катя, которая, становясь лебедем, каждый раз заново привыкала к другому ощущению мира. Ты вот меня понимаешь? «Да, совсем по-другому. Вы всё видите иначе. Звуки, запахи. Всё не так. Так просто отдохни. Я на Воронкою хотела ещё потренироваться». «Погоди. Ты вот мне что скажи. Ничего не случилось сегодня. Только ты имея в виду, что я тебя в этом виде гораздо лучше чувствую». Волк повернул голову и внимательно посмотрел на Катерину. Она сомневалась ровно секунду, Врать волку не хотела категорически. Кроме того, если он перестанет ей верить, ему же будет хуже. «Да, случилось». «Так и знал». «Спасибо», — кивнул Бурый. «За что?» — удивилась Катя. «Понимаешь, я был там в людском образе, а вокруг все эти запахи, голоса... Ты сама понимаешь, это как ты была лебедем, когда Наина в тебя золотом плеснула...» Не в своей шкуре, короче. Очень тяжело, когда псы. Я к мел людской совсем не переношу, а уж пьяных я всё это чую во много раз сильнее, ярче, чем обычный человек. Так вот. Мне стало казаться, что я утратил чутьё своё исконное. Для волка это были какие-то совершенно необычные откровения. Совсем устал бедняга. Пожалела его Катерина и погладила между ушами. Бедный ты, бедный. Ничего ты не утратил. Я и правда с ума схожу. Змея Елена собралась тебя поймать, а я за тобой пойду, она знает и хочет захватить. Волка комнел и резко начал снижаться. Потом опомнившись, взвился вверх. Я её убью, прорычал он, просто загрызо. Очень правильно, хмыкнула Катерина. А потом тебя все хором будут разыскивать за убийство царевны. Причём и её отец, и её муж, и его отец, и царь Василий до ровного счёта. Ты же на его территории загрызать собираешься? А, да. Кусмана уже не считаем, он у нас так уже привычная величина. Мы с ним, можно сказать, смирились все. Конечно, нас тоже будут разыскивать за укрывательство и защиту убийцы царевны. Потому что если ты считаешь, что мы тебя защищать не будем, ты полный баран, а не волк. Волк не выдержал и фыркнул, и тут же опять принялся за своё. Если я попадусь, не смей близко к Елене подходить. Да что ты? Екатерина легко перебросила ногу через его спину и прыжком слетела вниз. Прямо так и не посмею, прокричала она. Волк пролетел под падающей Екатериной и подхватил её. Что творишь? Я сказал не сметь. Не смеши меня. У меня никогда не было старшего брата а всегда очень хотелось. И тут появился такой ворчливый, заботливый и строгий бурый волк. «Ты рядом всегда, даже когда я пропадаю по своей собственной глупости. И ты мне предлагаешь издалека смотреть, как она тебя мучить будет? Ты что, ничего не соображаешь? Ты стал мне братом. Ты что, не понимаешь? А своих надо защищать любой ценой, любой, какая бы она ни была». Катя орала на волка так, как ни на кого, и никогда раньше не смела. И хорошо, что он летел так быстро, потому что никто не видел, что бурый волк тоже может плакать. Даже от счастья. Но почти никто. В Катиной комнате над зеркальцем склонились две заинтересованные пары глаз. «Я всегда знала, что девочка у нас умница. Она уже победила змею Елену. Он будет теперь бороться из-за всех сил, из-за неё, из-за себя». Он уже не просто волк с волчьей стаей. У него теперь большая семья. Да, кстати. Ты понял, что со Сказенной и к тебе и ко мне относятся? А то. Понял, конечно, и давно. Я-то по мне Бурова всё-таки выркнул код. Я, наверное, за дядежку сойду, а ты, хмм, тётушка. Ай, ну больно же за ухо. Пусти, пошутил я. Я понял. Старшая прекрасная сестра. Фух. Кот, потирая ухо и посмеиваясь, косился на разгневанную жарусю. Кстати, как бы нам братца нашего Бурова обезопасить от хмельного вихря? Это же для него отрава, которая его вырубит дней на пять. И плохо же ему все эти дни будет. Очень сильно плохо. А! Я гениальна. Ты в курсе? Жаруся легко сменила гнев на милость. Разумеется, выкладывай. Кот слушал, слушал, а потом начал в восторге драть когтями стену горницы. Жарося с удовольствием смотрела на это, а потом опять подобралась к зеркалу и склонила изящную головку над его поверхностью. А что? Любопытно же до ужаса. Степан ничего не понял. Летели они, летели, а потом что-то такое началось. Катька в лебеди обернулась, а волк, ясное дело, волка, а потом они вроде поругались. Да так, что Катька со спины волка спрыгнула, а потом так на него орала, что было слышно даже за шумом ветра. Слов не разобрать, но то, что сердилось, было понятно. А тут как раз кони прибавили скорость и так унеслись, что слышно уже не стало ничего. Зато они стали такие довольные. То сивка начинал горцевать на облаке, то Воронко выделывал какие-то невероятные прыжки на потоке воздуха. Вихорёк, на котором ехал Степан, просто летел, как птица, ровно и быстро, за что ему Степан был очень благодарен. Ни почём бы он на таких танцорах, как эти виртуозы, не удержался бы. Позже, когда начинался закат, ей догнал совершенно ошалело счастливый волк. На нём Катька в нормальном человеческом виде и тоже вроде в очень хорошем настроении. Кони переглядываясь, снова устроили конский воздушный балет. Ладно вам. Я сообразил уже, что вы всё слышали и поняли, буркнул довольный волк. А я вот ничего не понял, подал голос Степан. Вихорёк встал на дыбы прямо на бледном прозрачном облаке. Держись крепче на спине, посоветовал ему конь. Сейчас назад поедем, и быстро. Поехали действительно быстро. Катя сжалась в комок на волчьей спине. Степана чуть не сдуло. Совет держаться крепко пригодился. Ворота держали открытыми специально для них. «Эх, припозднились вы! Да и ладно! Вам можно!» Махали руками стражники трём всадникам, степенно сидящим в сёдлах.